Часть четвертая. Бог в клетке. Глава 38. Привет, это не я. Эдик, коренастый гитарист 26 лет, с копной непослушных волос, в летний перерыв между ретритами школы рванул в Монголию помогать строить новые здания Датсана. Видео своих монастырских будней он выкладывал в школьную группу. Нею завораживала бескрайность и безлюдность монгольской степи. Редкие юрты, простота быта и радушный настрой людей, которые попадали в объектив Эдика. Она начала пытать его, примут ли в Дацане женщину, как добраться, сколько стоит дорога, что он ест, и, выслушав восторженные отзывы, разбавленные призывами ехать, не раздумывая, полезла в интернет искать билет. На ближайших поездах мест не было. На отправляющихся позже она не успевала к отъезду Эдика. Прямой перелет стоил кучу денег. И Нея выбрала лететь через Бурятию в два раза дешевле. Потом на туристическом автобусе до автовокзала в Улан-Баторе, оттуда 40 минут на такси до Датсана. Эдик обещал встретить на автовокзале. Она проведет там 10 дней, обратно поедет с Эдиком автостопом. У него был опыт в таких делах и полные карманы оптимизма. Билет купила в рассрочку. Все это казалось безрассудством, если не безумием, и одновременно шансом получить уникальный духовный опыт, который нельзя упустить. Пары дней, оставшихся до отъезда, было достаточно, чтобы собрать рюкзак и устроить ким на попечение племянниц. «Кто бы мог подумать», — повторяла она по дороге в аэропорт. В самолёте, в автобусе, и словно ребёнок, который переплюнул в шкодливости самого себя, украдкой ликовала, озаряясь присущей таким случаем застенчивой улыбкой с ямочкой. «Привет!» Спускаясь со ступенек автобуса на вокзале в Улан-Баторе, она рассмеялась. Эдик стоял напротив потока выходящих из автобуса пассажиров. приветище Развёл он руки в стороны. Нея обняла его и мимоходом познакомилась с его спутником, монахом по имени Цоги. Оживлённо болтая, они пошли в магазин, купили угощение и отправились на привокзальную парковку искать такси. Монах остался в Улан-Баторе, Нея и Эдик сели в свободную машину. «Не могу поверить, что ты здесь! Я тысячу лет не говорил ни с кем на русском!» «Устал уже на своём ломаном английском и тибетском пытаться по-человечески поболтать». Водитель включил приятную романтическую музыку. «Сама не верю, что решилась на такое. Но ты был так убедителен, я бы не приехала, если бы не ты». «Надо нам быстрее настраивать контакт. Дай мне руку». «Физические прикосновения всё ускорят». Нея улыбнулась и протянула ему руку. Он обхватил её горячими ладонями и крепко сжал. «Какая холодная у тебя рука. Дай-ка вторую». «Вторая тоже холодная», — извиняющимся тоном предупредила Нэя. «Ты замёрзла?» «Нет. Почему-то они обычно холодные». «Хм. Я чё-то забыл или не знал. Тебе сколько лет?» «Сорок. Кстати, через неделю сорок один будет» хватка эдика непроизвольно ослабла он впал в ступор да понимаю многие удивляются когда узнают мой возраст рассмеялась нея зато в школе не станут она сплетничать она продолжала улыбаться якобы не замечала как стремительно тает энтузиазм эдика он решил сбавить темп настройки контакта отпустил ее руку и едва заметно отодвинулся нея подметила что последнее время не в первый раз вводит парней в заблуждение по существу проявленного к ним интереса, вероятно, возродившейся в ней любознательностью и смешливостью. Уже опустилась ночь, когда они подъехали к Дацану. На большой огражденной территории недалеко от поселка городского типа стоял плохо различимый в темноте главный храм, где проводились службы. Рядом двухэтажное здание с комнатами для гостей и около входа на территорию юрта, где, по расписанию, все собирались на завтрак, обед и ужин. Нею встретили необыкновенно тепло. Сразу же пригласили за стол. Он был низким, до уровня колен. Стоял посередине юрты, вдоль него длинная широкая кушетка, накрытая одеялом. С другой стороны пара низких самодельных сидушек По периметру юрты – кровати с одеялами и подушками. В самом центре – топка с трубой, выходящей на улицу через отверстие в куполе. Справа от входа – обветшалый шкаф с посудой и два других поменьше, с провисшими дверцами. Освещение было тусклым, но атмосфера доброжелательная. Настоятель Датсана жил в поселке рядом и уже уехал. Нею встретила его мать. Старшая и младшие сестры, брат с женой, их дети и гостивший в монастыре лама из Непала, которого среди других выделяло традиционное у тибетских лам бордовое одеяние, стрижка короче, чем под ежика и четкие намотанные вокруг запястья. Нея даже не пыталась запомнить затейливые для ее слуха имена. Она просто смотрела на каждого, настолько внимательно, насколько позволяли приличия. Старалась запомнить хотя бы лица, улыбалась, слушала и отвечала на вопросы. Старшие изъяснялись в разной степени неплохо на английском. Лама владел им уверенно. Этого было более чем достаточно, чтобы все понимали друг друга и получали от общения удовольствие. Всех озадачило, что Нея не ест мяса и отказалась от ужина. Было решено обсудить ситуацию с настоятелем монастыря. Она попила чай с угощением, которое купила рядом с автовокзалом, и ее проводили в подготовленную комнату в здании для гостей. В смежной комнате жил Эдик, в двух соседних лама из Непала и еще один лама из другого датсана, приглашенный обучать цоги. В комнате Неи было чисто и уютно. Окно, аккуратно застеленная односпальная кровать, письменный стол. На подоконнике электрический чайник, коробка с пакетиками кофе и упаковка влажных салфеток. На полу лежал ковер с простым цветочным узором. На стене висела красочная тханка, прикрытая полупрозрачным ситцевым полотном. «Клево как!» – невольно подумала Нея. С облегчением скинула рюкзак встала на колени и поклонилась. Не мешкая понапрасну, спустилась в душевую на первом этаже ополоснуться. Вернулась разомлевшая, переоделась в пижаму и завалилась спать. «Какой у тебя проект?» – спросил настоятель монастыря на следующий день после обеда, на котором постановили, что Нея будет питаться одновременно со всеми, но готовить ей будут отдельно, без мяса. Потрясённая такой заботой, Нея сопровождала настоятеля и двух других лам, идущих в развалочку по дорожке к главному храму. Настоятель говорил на тибетском, лама из Непала переводил на английский. — Проект? — Вопрос по существу твоего пребывания здесь. Хочешь достичь прогресса в каком-то методе практики? — уточнил лама из Непала. — У меня нет проекта, — растерянно призналась Нея. Я хотела просто углубиться в учение и практику». Настоятель высокий, немногословный монгол с красивыми чертами лица и черными глазами в задумчивости отвернулся. Потом что-то сказал Ламе из Непала, но ей показалось, голос его прозвучал сердито. «Сегодня мы начинаем готовиться к большому празднику. Придет много людей, нужно много всего сделать. Будешь помогать, хорошо?» перевел лама из Непала. «Да, конечно», — обрадовалась Нея и, дождавшись удобного момента, поспешила проститься, чтобы еще больше не поставить под сомнение целесообразность пребывания бестолковой женщины в мужском монастыре. Она поднялась на второй этаж к себе в комнату, вынесла на общий балкон стул и уселась созерцать окрестности. Вид был потрясающий. «Зеленые холмы», спокойные и важные Медленно ползущий по склону табун лошадей. В небе кружил то ли орёл, то ли ястреб, то один, то пара. Ветер в тот день был мирный и тёплый. Внизу шёл Эдик. Увидел Нею и поднялся поболтать. «Удивительно, как много в этой стране свободного пространства. И как иначе ведут себя люди». Пока я ехала в автобусе, поднялся сильный ветер, и образовались смерч-вихри. На улице все попрятались, окна позакрывали. Потом все стихло, и выглянуло солнце. Но в это время мы проезжали по степи, и в немногочисленных прохожих, детях, пастухах ни в ком я не увидела самоуверенности и наглости, свойственные западным людям. Наверное, из-за такого вот сурового климата. Они каждый день сталкиваются с напоминанием о человеческой уязвимости. Сосуществование человека и природы здесь выглядит так равновесно и красиво. Могущественная свободная она и почитающие ее мудрые человечки. Хм. Здесь люди не используют природу, они с уважением сотрудничают с ней. Все на своих местах, понимаешь? Да, люди здесь намного проще и добрые. Я приехал в одних шлёпках, в шортах и футболке, а тут холода начались, как у нас осенью. Мне Лама с купил кроссовки и тёплые штаны, прикинь». «Лама с это настоятель? Он мне показался суровым. Думала, выгонит меня». <рễносимый Britney> «С чего вдруг?» «Ну, спросил про проект, а ты не говорил, что проект нужен. По-моему, он был недоволен». «Да вряд ли. Какой ещё проект?» Мне он тоже строгим сначала казался, но потом понял, какой он добрый. Он вообще очень добрый. Постоянно заботится обо всех. Всё время спрашивает, как я себя чувствую, не нужно ли мне чего. Хорошо ли я поел. Всегда спокойно общается. Ни перед кем не демонстрирует своё положение. Очень просто себя видят. Хм. Блин, как я рада это слышать. Восхищаюсь такими людьми. И так тебе признательно, что заманил меня сюда. Я уже начинаю переживать, что мне десяти дней не хватит. Ну, ты не торопись, вдруг ещё передумаешь. Или ты уже остаться хочешь? Как остаться? Разве мне можно здесь без тебя оставаться? Это же мужской монастырь. И потом. Мы же с тобой решили вместе обратно ехать. Палатку привезла. И спальный мешок тебе купила. Всё как договаривались. Ещё пару котелков взяла, еду на костре готовить. С едой можно не париться. Простую будем есть. Но без палатки фиг знает, как будет. Без спальных мешков точно не выживем. Ну вот, как я тебя одного брошу. И как сама без тебя тут справлюсь. Уж теперь, что успею, то успею. Но лучше, чем ничего. Хочу вон на тот холм подняться. В твоём видео его приметила и мечтала до вершины добраться. Когда можно? Завтра можно. Цаги приедет, и все вместе пойдём. Тот монах, которого я на вокзале видела? Он вроде тоже хороший парень, да? «Они здесь все классные, все обо мне заботятся, как о родном. Я вот думаю, как нам повезло сидеть с ламами за одним столом, вместе чай пить, слушать их. Я хоть и не понимаю тибетский, но вот их поведение, их манера речи, такими они неземными кажутся». «Да, нам очень повезло. Они все степень доктора религиозно-философских наук получили. Это они только с виду кажутся простыми. На самом деле совсем не простые». Когда здесь всё построят, за одним столом с ламами посидеть уже не получится. Чем больше Нея узнавала место, тем больше чувствовала себя как дома. даже часто меняющаяся погода будто вторила её мятежному характеру и показывала, что это может быть прекрасным. И ничего здесь не мешало слиянию с мирозданием. Ни излишняя мирская суета, ни избыток людей и их агрессии, ни городские здания. Простор. Простота быта, глубокая вовлеченность в учение из-за близости к учителям, постоянно пребывающим в созерцательном настрое. Все способствовало очищению ума и прогрессу в практике. Нея и вправду почувствовала, что десяти дней не хватит. Но не смело признаться себе в этом.